Глава 27. Катя Все хорошо? Войдя в кухню, спросила я. Алмаз не был расслабленным, как 10 минут назад. Этот суровый, сконцентрированный взгляд мне был хорошо знаком. Я была уверена, что его настроение изменилось после звонка. Да, звонила мама. Мы договорились с ней вечером встретиться в ресторане. Все остальное я прочла между строк: Она узнала о нас с Лизой? Да. Не стал он меня обманывать. Предполагала, что услышу именно такой ответ. В душе стала зарождаться тревога, возникло ощущение, будто на грудь положили огромный камень, который давил на внутренние органы. Я понимала, от этой встречи многое зависит. Я совсем не письмистка, но в тот момент мне было сложно поверить, что все закончится хорошо. Ну какая нормальная женщина обрадуется такой новости? Тут, как не оправдывайся, а наша семья виновата перед Марией Евгеньевной. Пусть и косвенно, но мы с Лизой тоже причастны к этому. Всю жизнь будем для нее напоминанием о неверности мужа. «Рома, если ты сегодня не едешь на работу, поедешь с нами на метро?» Ворвалась в кухню радостная малышка, прервав череду неприятных мыслей. «Нет, партизанка, мы с Катей останемся дома. А у тебя сегодня будет личный водитель» который сначала отвезет тебя на занятия, а затем туда, куда ты пожелаешь. Личный водитель? Не могла сказать, что обрадовалась этой новости. Доверить ребенка незнакомому человеку? Рома. И в кафе? И купит мне мороженое? И даже в парк? Перебила племяшка. Я хотела сообщить Алмазу, что это плохая идея оставить ребенка с незнакомцем. В отличие от меня, Лиза совсем не расстроилась. Она уже радовалась предстоящим приключением. «Не переживай», — заметив мое смятение, обратился ко мне супруг. «Партизанку сегодня заберет Ренат». Не могу сказать, что это заявление меня обрадовало или успокоило. Скепсис несложно было заметить на моем лице, поэтому Рому поспешил меня успокоить. Лиза должна познакомиться с еще одним своим братом, тем более это инициатива Рената. «Ты ему доверяешь?» «Фиалка. Все будет хорошо. Они поладят. Иногда мне становится страшно, насколько эти двое похожи. Не удивлюсь, если сестренка в будущем выберет экстремальный вид деятельности». «А гонять на мотоцикле — это экстремальный вид деятельности?» — снова перебила она нас. «Нет! Нет!» — закричали мы в унисон. «Значит, я выбрала хороший вид деятельности. Буду байкером». Неправильно истолковала она наше дружеское «нет». Моя рука сама закрыла лицо, я не знала даже, что на это ответить. Мне жутко от того, что я прав. «Партизанка, откуда ты вообще знаешь о байкерах?» Посмотрела на меня так, словно это я ее просветила. «Утром, пока вы купались, о них шла передача по телевизору. Мне очень понравились девушки в кожаных костюмах. Я тоже себе такое хочу», — заявила малышка. А я сколько раз говорила, что смотреть можно только мультики. Я пульт не нашла. Пожала она плечами почти так же, как делаю я. Кто-то говорил, что у меня в запасе 8-10 лет спокойной жизни. Выгнул Рома скептически бровь, но на лице его застыла теплая улыбка. Лиза, ты вчера не раскрасила узоры, которые вам задали на дом. Нужно закончить, а то скоро за тобой приедет Ренат. О твоих увлечениях мы еще поговорим. «Я уже все решила», — упрямо заявила она, но отправилась доделывать задание. «Лучше уж бокс», — проговорила вслух, как только она вышла. «Она хотела заниматься боксом?» «Да, в прошлом году ее ударил соседский мальчишка, а она не смогла дать ему сдачи. Долго просила меня дать ее в секцию бокса, чтобы стать сильной и побить задиру. А теперь это...» «А девчоночи увлечения у нее были?» — веселился мой супруг. Я ничего смешного во всем этом не видела, особенно когда пришлось призадуматься, чтобы вспомнить, интересовалась ли Лиза каким-нибудь сугубо женским занятием. Она любит помогать мне готовить. Как-то она говорила, что хочет стать ветеринаром. Успокаивала я себя. Не переживай так. Партизанка вырастет сильной личностью. Это у нее в крови. И она будет стопроцентной девушкой со всеми вашими заморочками. Тебе же тоже не просто так прозвище Никита дали. Ты много знаешь художников, которые увлекаются парашютным видом спорта. Мне они казались натурами утонченными боязливыми, но ты сумела меня удивить. На последнем предложении его голос стал тише, в нем появились знакомые низкие ноты. Я уже догадывалась, что супруг не просто так остался сегодня дома. Рома, я собралась ходить в магазин? У нас заканчиваются продукты, средства гигиены, порошок. Загибала я пальцы. «Напишешь список? Я все вечером привезу». Решил он быстро вопрос. «Хорошо. Прямо сейчас и напишу». Направилась я в его кабинет за ручкой и бумагой. Не помню точно, где видела чистые листы, стала выдвигать ящики стола. Найдя нужную пачку, взяла один. Уже задвигая ящик, увидела до боли знакомый край рисунка. Подняв кипу, обнаружила оторванные листы из дневника. «Все до одного». «Проглаженный утюгом. Они все это время покоились на дне ящика?» «Можно вклеить их обратно». Мой муж выглядел немного растерянным, словно я узнала его страшный секрет. «Почему не выбросил?» «Не смог. Не захотел?» Нервно проведя пятерней по волосам, он посмотрел на меня. «На каждой странице этого дневника оставлен след твоей души». Я помню наизусть все цитаты, могу передать словами смысл каждого рисунка. Не подпиши ты их, я бы и так понял, где нежность, где любовь, а где страсть. И где же страсть?» Мне стало интересно его мнение. «Часть из них ты держишь в руках, часть прячешь в папке с рисунками. Так писать ты стала после нашего знакомства», — уверенно заявил он, а мое сердце решило выпрыгнуть из груди. Но в этих картинах я вижу не просто страсть. В них читается твоя любовь. Все эти чувства взаимны, фиалка». Подойдя, он захватил в плен мой подбородок, поднял его и стал наклоняться. Мои губы в готовности приоткрылись. «Катя, у меня фиолетовый карандаш сломался, а я точилку найти не могу», — закричала Лиза на всю квартиру, испортив. «Такой момент!» «С детьми не стоит расслабляться или забываться». «Иду!» «Как только ее заберет Ренат, ты моя, и никаких магазинов, готовок и прочей ерунды!» Прижав к себе, Рома заставил меня ощутить всю степень его желания. «Катя!» — нараспев прокричала Лиза. «Терпением партизанка не отличается. Иди!» Ровно в полдвенадцатого пришел Ренат. В этот раз он был настроен более дружелюбно но со мной держался все еще отстраненно, с каким-то холодком. Ему нужно время. «Рома тебя тоже не сразу принял», — убеждала я себя. «Лиза, сходи за своим рюкзаком, вам уже пора ехать, а то опоздаете», — снимая ветровку с вешалки, произнесла я. «Пока сестры нет, слушай меня внимательно», — обратился Рома к брату. «Она решила стать байкером, твоя задача ее в этом переубедить». Ренат от души расхохотался. «Да ладно! Она еще мелкая!» «Ренат!» — осадил его веселий алмаз. «Понял. Постараюсь». «Я уже готова!» — выбежала из спальни малышка. Как только за ними закрылась дверь, Рома подхватил меня на руки и унес в спальню. Я думала, он не даст мне отдыху, отыграется за каждый день в воздержании. Ведь я уже поняла, что моему мужу нужен ежедневный, качественный, долгий секс, Но все было не совсем так. Мы занялись любовью, а потом долго разговаривали, строили планы на будущее, шутили и смеялись. А потом снова занялись любовью. Отбросив все сомнения, я поверила мужу. Недоразумение, имя которому Альбина, не должно встать между нами. Намного больше меня сейчас волновала предстоящая встреча Рома с мамой. Алмаз. Я думал, мне придется ждать маму, но когда я появился в ресторане, родительница уже сидела за столиком и смотрела в окно на Красную площадь. Мы с твоим отцом познакомились здесь во время генеральной репетиции Парада Победы. Историю их знакомства я знал в мелочах, но, понимая, что матери нужно собраться перед важным разговором, сидел и молча слушал. Посетителей в ресторане становилось больше, Но мама, будто ничего не замечая, продолжала говорить, не отрывая взгляда от окна. Я чувствовал, как ей тяжело и больно, сколько сил она прикладывает, чтобы не расплакаться. Несколько раз я останавливала жестом руки официанта, который направлялся в нашу сторону. Я могла сделать хорошую карьеру. Мой отец очень обиделся, когда я отказалась продолжить обучение и посвятила свою жизнь Георгию и вам. А я ни о чем не жалею. Мама выдержала небольшую паузу и продолжила. «Твоя бабушка всегда говорила, умная женщина делает своего мужчину. Может, это и некрасиво с моей стороны, но я сделала все, чтобы карьера твоего отца шла в гору. Он не знал, что такое сходить на базар или отстоять с ребенком в пятичасовой очереди. Его быт был отлажен до мелочей. Заглядывая в шифоньер, «Георгий не думал о том, что надеть. Ему стоило всего лишь выбрать рубашку и костюм. Я еще находила время следить за собой, чтобы ваш отец гордился своей супругой. Порой я злилась. Мне казалось, муж не видит моих стараний. Но он все видел, понимал и ценил мои усилия. Не подумай, я не приносила себя в жертву. Я всегда любила мужа и знала, что это чувство взаимно». Я не мог до конца представить и прочувствовать все, что она пережила, но искренне пытался понять. За эту неделю мама по полочкам успела разложить у себя в голове все, что узнала, а мне оставалось выслушать вердикт и, если будет необходимо, попытаться ее переубедить. Официант вновь направился в нашу сторону, но прежде чем я успел его отослать, мама произнесла. «Давай сделаем заказ, Рома. Я что-то проголодалась». Посмотрела, наконец, она на меня и впервые, пусть и грустно, но улыбнулась. Проблема нас, мужчин, в том, что мы не умеем говорить сентиментальных вещей. Вот сейчас мне хотелось кричать, насколько она мне дорога, насколько я ценю ее и помню каждый миг, что она мне подарила. А вышло немногое сухое, не выражающее всех чувств. «Я очень сильно тебя люблю, мама». И все равно эта любовь в два, а может, Три или даже в сто раз меньше того, как любит она нас. Потому что ее любовь безгранична. И я, взрослый мужик, это понимаю только сейчас. Я знаю, сынок. Пока официант расставлял заказ, мы беседовали на отвлеченные темы. Но оставшись одни, вернулись к прерванному разговору. Когда узнала об измене твоего отца, я закрылась в себе, погрузилась в пучину более и отчаяния, и даже не подумала о тебе. Продолжила она, будто не прерывалась. «Прости меня, сынок». «Мама, это уже в прошлом». Прошлое имеет удивительную способность возвращаться бумерангом в настоящее. «Рома, ты в этой девушке видишь Оксану? Поэтому женился на ней?» «Мама, нет. Фиал... Катя совсем не похожа на Оксану. Внешние сходство есть, но внутри они абсолютно разные». Оксана прогибалась под этот мир, искала легкие пути в жизни, а Катя — универсальный боец. Какие бы трудности не подкидывала ей судьба, она, царапаясь и кусаясь, будет пробивать себе дорогу в жизнь. Георгий сказал, что это фиктивный брак, чтобы забрать ребенка из детского дома. Но я вижу, что девушка тебе не безразлична. «Катя — моя жена, и о разводе не может идти речи», — твердо произнес. Я и не настаиваю, Рома. Конечно, я бы хотела, чтобы все было по-другому. Знакомство с невестой и ее родными, затем свадьба. Но все это, наверное, не важно. Главное, чтобы ты был счастлив. Мам, я буду счастлив, если ты сможешь принять Катю и Лизу. Рома, я уже неделю ломаю голову над тем, как правильно поступить но, думаю, сначала надо с ними познакомиться. Хорошая идея. Отодвинув от себя почти нетронутую тарелку, я откинулся на спинку стула. «Рома, Ализа похожа на Георгия?» Прикрыв рот рукой, спросила мама и отвернулась к окну. Складывалось ощущение, что она уже жалеет о своем вопросе, словно проговорилась. «Она похожа на нас». Не стал я лгать и лукавить. Ведь они рано или поздно увидятся. У меня порой складывается ощущение, что это ты ее родила. Мама повернулась, в глазах ее блестели слезы, которые застыли хрустальными каплями в уголках. Характером она точно врената! Улыбнувшись, мама отпилась из стакана воду. Я очень сильно хотела родить дочку, но не смогла. Внематочная беременность, удаление трубы — Свели шансы к минимуму. И вот теперь я думаю, может, Господь дал мне дочь, о которой так сильно просила, а я ее не приняла? «Мама, о чем ты говоришь?» «Напрягся я». Оксана после того, как вернулась в Ставрополь, звонила твоему отцу. Но к телефону подошла я. Она радостно сообщила мне, что ждет от него ребенка. Я жутко испугалась. Помню, что сказала ей, будто он куда-то улетел и бросила трубку. Думала, если он узнает, уйдет из семьи. Заставила его сменить все номера телефонов, а потом ждала, что она явится на порог нашего дома или в контору с младенцем на руках. Время шло, но она о себе больше не напоминала, и я успокоилась. Почему-то решила, что она тогда меня обманула. Телефон у мамы в сумке зазвонил, Достав, она убрала звук, забросила его обратно и продолжила. «А если бы я рассказала обо всем Георгию, не пришлось бы девочке страдать, расти без родителей. Я виновата перед Лизой, смолодушничал. А ведь могла стать ей матерью. Это Господь меня направил в тот день взять трубку телефона мужа, а я даже детектива не подумала нанять. Мама, не надо». Я видел, с каким трудом давалась ей эта исповедь. Как сложно ей облачать в слова свои мысли и чувства. Ребенок не виноват. Он не должен отвечать за ошибки взрослых. А эта девочка расплачивалась. Мама, я не хочу, чтобы тебе стало плохо. Выпей воды, пожалуйста. Рома, ты понимаешь, как это неправильно. При живом отце опекунами Лизы являетесь вы с Катей. Я до сих пор зла на Георгия, что он сразу мне все не рассказал. Ну как можно было скрыть от меня правду? Мама, ты только перенесла операцию. Он очень сильно за тебя переживал. Открой тебе секрет. Он хотел рассказать, думал удочерить Лизу, но я не позволил. «Рома, это последний раз, когда вы что-то делаете за моей спиной», — строго проговорила родительница. «Я пока внуков не переженю». «Умирать не собираюсь». Телефон вновь заиграл в ее сумке. Достав его из кармашка сумочки, мама посмотрела, от кого вызов, отключила звук, перевернув дисплеем вниз, и оставила трубку лежать на столе. «Это твой отец. Уже третий раз звонит». «Мам, он же Алмазов, а мы терпением не отличаемся». «Ты о чем, сынок?» «Папа сюда идет», кивнул я на двери ресторана. «Он невыносим. Он тебя все еще любит. Думаю, вам стоит обо всем откровенно поговорить, а я пойду». «Маша, как это понимать?» Повысив голос, указала родитель пальцем на телефон. «Коша, не кричи, ты не в суде!» Не растерялась мама, указывая ему на освободившееся место. «Вы прям как молодожены». «Рома». Мы ждем вас в воскресенье в гости. Культурно отправила меня мама, чтобы я не мешала им выяснять отношения. Милые бронятся.